Артем не знал, сколько времени он провел распятым на этой проклятой раме. Были такие моменты, когда он как будто умирал, хотя и продолжал сквозь багровый смертный туман наблюдать за тем, как из частей его тела и фрагментов других тел создавалось совершенно новое существо. Когда из случайно задетого сосуда начинала хлестать кровь, к этому месту прикладывали голову змеи, и одного единственного укуса было достаточно, чтобы унять кровотечение. Его накачивали жидкими снадобьями и с ног до головы покрывали мазями. Череп и нутро Артема по-прежнему оставалось вскрытыми, и возглавляемая надеждой шайка очкастых бесов продолжала ковыряться там, то добавляя, то убирая что-то. Его кожа лежала в чане с гниющими отбросами и уже успела почернеть, а печень, безжалостно вырванную из чрева, одна из обезьян сунула в беспрерывно жующую пасть существа-донора. Незадолго до этого там оказался пробегавший мимо уродец гидроцефал. Проблемы антисептики для максаров, похоже, не существовало, точно так же, как и проблемы несовместимости тканей. Нигде не было видно ничего, хотя бы отдаленно напоминающего умывальник. Инструмент валялся прямо на полу, среди кровавой грязи и слизи. Облезлые уроды, ассистенты не стеснялись гадить прямо под себя. Соображал Артем, наверное, ничуть не лучше, чем дышавшая и питавшиеся за него туша. На происходящее вокруг он уже давно не обращал внимания, а только трясся и хрипел, когда боль внезапно превосходила тот предел, с которым он уже свыкся. Но однажды тусклая и смазанная картина, в которой невозможно было различить никаких деталей, вдруг обрела необычайную яркость и четкость. Трубки, связывающие его с чужим телом, исчезли. А затем он почувствовал, что может говорить. Ни одной мартышки не было видно поблизости. Но справа, вне поля его зрения, кто-то стоял. Артем отчетливо слышал человеческое дыхание. «Когда же наступит конец?» пробормотал он. «Я больше не могу терпеть боль. Разве нельзя было обойтись без этого? Палачи!» «Я предупреждала тебя, что будет больно», ответила Надежда. «Избавиться во время операции от всех неприятных ощущений нетрудно, но по характеру твоей боли я определяю, все ли делается правильно». «Человеческая боль...» имеет бесконечное количество оттенков. Поэтому для нас сложнее всего работать на мозге, который не способен ее испытывать. Значит, все это время ты чувствовала то же самое, что и я? Не в такой степени, конечно. Впрочем, для Максара боль совсем не то же самое, что для обычного человека. В ней можно найти свою прелесть. Особенно, когда знаешь, что в любой момент эту боль можно унять. Надежда обошла раму и стала так, чтобы он мог ее видеть. Пережив столько нечеловеческих мук, Артем был уверен, что на свете уже нет ничего, способного его испугать. Но сейчас один только вид этого прекрасного лица заставил его содрогнуться. Даже свирепые мрызлы не вызывали в нем такого страха. Этого следовало ожидать. Надежда едва заметно усмехнулась. Благодарности я тебя и не ожидала. Пока череп был вскрыт, я могла бы заставить тебя изменить отношение ко мне. Но я не желаю насиловать твое сознание. Пусть все останется так, как есть. Если я правильно понимаю, ты теперь моя хозяйка? Разве тебя это не устраивает? Нам придется поладить. Отныне наши судьбы связаны даже прочнее, чем прежде если не хочешь превратиться во что-то еще более ужасное, чем это. Она указала на мартышку, проковылявшую мимо. «Держись за меня. Моя жизнь будет зависеть от тебя, а твоя — от меня». «Когда меня снимут отсюда?» «Скоро. Тебе понадобится некоторое время, чтобы привыкнуть к новому телу. Внешне ты остался почти таким же, как прежде». Лицо я вообще не трогала. Оно меня пока устраивает. Но во многом другом ты изменился. У тебя теперь куда более надежное сердце. Все жизненно важные органы хорошо защищены. Ты стал проворнее и сильнее. Твои кости приобрели прочность стали, а раны будут заживать намного быстрее, чем раньше. Зубы и пальцы превратились в опасное оружие. В твоем мозгу я не убил ничего. Ты по-прежнему способен принимать самостоятельные решения. Тебе самому выбирать, кого любить, а кого ненавидеть. А сама ты способна любить? Мне еще не представилось случай проверить это. В ближайшее время мне понадобится лишь ненависть. Вся ненависть, на которую только способны наделенные разумом существо – Но я не закончил свою мысль. Ничего не убрав из твоего мозга, я кое-что в него привнесла. Ведь тебе предназначен удел бойца, моего защитника. Ты станешь тверже, смелее, жестокосердней, чем раньше. Как бы ты ни изменила меня, я не стану при тебе ни придворным палачом, ни наемным убийцей. И этого от тебя и не требуется» но ты всегда сможешь постоять за себя и близких тебе людей. В силе нет позора. Вновь где-то громыхнула тяжелая дверь, и могильный холод пополз по полу. Было слышно, как Стардах, печатая шаги, прошел через зал крами, на который корчилось то, что когда-то было калекой и что уже успело превратиться в нечто совсем иное, нечеловечески жуткое. Надежда сразу смолкла. Некоторое время было слышно негромкое позвякивание металла, треск в спарываемой плоти и чашки мучительные вздохи. «Почему ты не заставишь его замолчать?» Лицо надежды словно окаменело. «Если тебя раздражают эти звуки, значит, как Максарта не состоялось!» С издевкой ответил Стардах. «Мне осталось нанести несколько завершающих штрихов, а потом, если желаешь...» Снова займемся тобой. Прежние твои склонности и пристрастия оказались намного прочнее, чем я предполагал. Но их можно устранить без особого труда. Тяжелые шаги стали приближаться. И Стардах, похлопывая лезвием окровавленного ножа по ладони, появился в поле зрения Артема. Губы его кривила саркастическая усмешка. Даже здесь, в подземельях своей собственной цитадели, он не расставался с клинком. Вряд ли твое создание можно назвать удачным. В нем много лишних деталей. Нож не сильно чиркнул Артема по низу живота. К чему все это? Другое дело, если бы он предназначался на роль шута или наложника. Но ведь тебе было велено создать воина. Неужели ты считаешь, что подобные уроды имеют право размножаться? Повторяю, мне нужен человек, а не холощенные животные. — Нет, дочь моя, тебе нужно именно животное, неуязвимое и преданное. Относительно преданности сказать пока ничего не могу, а вот о неуязвимости и говорить нельзя. Кончиком ножа он легонько ткнул Артема куда-то в подреберье, и боль несравнимая ни с чем, что тому пришлось до этого испытывать, сокрушительной молнией пробилось сверху донизу, и без того измученное тело. Артем кое-как сумел сдержать дикий вопль и только скрежетал зубами. — Видишь, я сразу обнаружил уязвимое место! — довольно хохотнул в стардах. — Не смей больше так делать! Надежда перехватила его руку, и несколько секунд они боролись, если можно назвать борьбой возню матерого волкодава со щенком-сигалетком. Затем Надежда отлетела в сторону, однако нож перешел в ее руки — Ты неосмотрительна, дочь моя. Максар может любить только самого себя. Перенеся на кого-то другого хотя бы частицу этой любви, он делает брешь в своей защите. Его шаги стали удаляться. Надежда, вскочив на ноги, швырнула нож о каменные плиты пола. Да так, что от него только осколки брызнули. После этого она рванулась было к выходу, но тут же возвратилась назад плавно раскачивающейся раме, на которой в бессильной злобе извивалось тело Артема. «Тебе придется потерпеть еще немного», — сказала она. «В чем он прав, так это в том, что у тебя не должно быть уязвимых мест». Физические силы постепенно возвращались к Артему, но это были уже совсем другие силы, незнакомые и пугающие его самого. Теперь, когда он напрягал мышцы, Цельнокованная железная рама сотрясалась и скрипела, как расхлябанный дачный шезлонг. Однажды, сумев дотянуться кончиками пальцев до крайнего звена цепи, сковавшей его руки. Он расплющил его и завала превратив в восьмерку. Надежда почти не отходила от него. Не доверяя больше мартышкам-ассистентам, она сама пичкала его разными снадобьями и кормила из своих рук какой-то густой сладковатой кашей. Стардок закончил работу над новым телом калеки и почти не появлялся в подземелье. Его создание – нечто, постоянно извивающееся и меняющее форму, отдаленно похожее на гигантского осьминога, единственный круглый глаз которого прикрывали далеко выступающие вперед клювообразные костяные веки, уже успело поймать и растерзать в клочья несколько неосторожных мартышек. Несколько раз Артем пробовал завести с ним разговор, но все попытки закончились безуспешно. Операция, похоже, поубавила разума у их бывшего спутника или перевела его совсем в другую плоскость. Чего у калеки добавилось, так это свирепости. Способные удлиняться до неимоверных размеров щупальца крушили все, до чего могли дотянуться. И вскоре целой банде мрызлов пришлось взять их в оковы, «Почему его не убирает отсюда?» Однажды спросил Артем. «В цитадели пока еще нет помещения, где его можно было бы поселить. Ведь он способен разнести любую стену и пролезть в любую щель. Лишь воля стардаха кое-как сковывает его ярость. Представь, что может случиться, если отец куда-нибудь отлучится». «А ты не пробовала проникнуть в его сознание?» «Пробовала». Да где уж мне тягаться со Стардахом? Он не выпускает калеку из-под своего контроля ни днем, ни ночью. Не хотелось бы мне находиться здесь, когда он вырвется на свободу. Тебе нечего опасаться. Я же всегда с тобой. А любое существо, созданное Максарами, не в состоянии противостоять своим творцам. «Когда-нибудь я создам существо, способное на это». Голос Стардаха заставил их обоих вздрогнуть. Оказывается, он умел красться бесшумно, как тень, а не только сотрясать своими шагами каменные своды. «Многие мои соседи чересчур возгордились. Ничтожные, они считают себя равным бессмертным богам. Пора проучить их!» «Создав такую тварь, ты станешь первой его жертвой», — возразила Надежда. «Ни в коем случае!» Я буду единственным, кому она станет беспрекословно подчиняться. Но для этого мне нужен необыкновенный человеческий мозг, а мозг существа не менее могучего, чем Максар. И тогда в мир явится гений уничтожения, мировой зверь. Для него не будет существовать неопреодолимых препятствий, неуязвимых противников и опасного оружия. План твой безумен. Даже если он и удастся, ты тем самым погубишь рот Максаров. Нет, ведь сам я останусь жить. И останется жить тот другой, мой верный прислужник. Мир слишком мал, но для нас двоих в нем хватит места. Не хочешь ли ты стать этим вторым, дочь моя? Внезапно он грубо ухватил надежду всей пятерней за лицо. Прочь! Она на Отмаш ударила отца по щеке. «Ни ты, ни я никогда не будем вторыми. Ведь ты же прекрасно знаешь. Вместе нам в этом мире не ужиться. Рано или поздно останется только один, первый и единственный». «Твой удар слишком слаб, чтобы причинить боль. Но никто не смеет безнаказанно поднимать на меня руку. Я могу убить тебя прямо на месте» но это сейчас не входит в мои планы. Тебе предназначена совсем другая судьба». От резкого толчка Надежда полетела к дальней стенке, сбивая все, что встречалось ей на пути. Иступленная ярость словно взорвала Артема изнутри, затмив все другие чувства, в том числе благоразумие и животный страх, который он всегда испытывал при виде Стардаха. «Как ты смеешь, скотина, так обращаться с женщиной?» — крикнул он. — Она же твоя дочь! — Ах, ты еще и голос подаешь, жалкий пес! Ты разве не знаешь, что тебе запрещено тявкость в присутствии Максара? Стардах через плечо с презрением глянул на Артема. — За это я сейчас заставлю тебя откусить собственный язык! Надежда налетела на него, как волна налетает на несокрушимый утес, и снова молниеносный удар отбросил ее прочь. И тут рама, столько времени удерживающая Артёма, наконец разлетелась. Волоча на себе ее обломки, он шагнул вперед и обрушил на черепа Стардаха продольную стойку, толстую, как рельс. Отдача от удара была такая, словно он угодил по многопудовой наковальне, а не по живой плоти. «Неплохо!» — Стардах расхохотался прямо ему в лицо. «Дочка, вижу, не зря старалась!» В следующее мгновение Артем почувствовал то, что должен чувствовать человек, которым в буквальном смысле выстрелили из пушки. Стены, пол и потолок завертелись перед его глазами, и он, взметнув столбы искр, рухнул прямо в жаровню. Пламя объяло Артема целиком, но он не ощутил ни его жара, ни боли от ожогов. Сорвав с места огромной железной корыто, полное углей и головешек, Он, не помня себя, бросился обратно к Стардаху, уже вновь вцепившемуся с надеждой. В последнюю секунду Максар успел освободиться от дочери и метнул навстречу Артему взгляд, способный, наверное, превратить человека не то что в камень, а даже в порошок. Однако это совсем не помешало Артему вместе со своим дымящимся грузом обрушиться на противника. Смрадный дым заслал все вокруг. Сбоку налетела надежда, и вцепилась в рукоятку клинка. Зубы Артема, который действовал уже не как человек, а как бешеный зверь, сомкнулись на правом запястье Стардаха. Казалось, еще немного, и они вырвут победу. Но уже через миг оба оказались в разных концах зала. Артем под грудой искореженной мебели и побитой посудой, а Надежда на ступеньках входной лестницы. Стардах, не глядя на них, небрежно стряхивал со своей одежды залу, «На первый раз вполне достаточно, дети мои. Вижу, вы уже готовы к тому делу, для которого я вас предназначил. Твое творение не так уж и безнадежно, дочка. Хотя ретивости в нем пока еще больше, чем умение. И ты зря закрыл его сознание от воли Максаров. Для меня это безразлично, но как бы тебе самой не пришлось поплатиться. Не сочти мои слова за угрозу, но скоро вам двоим предстоят такие делишки, после которых поход в страну черепах покажется послеобеденным мационом,